Только надо в накрепко тропы держаться, а то, как в сторону сковыльнешь, тут тебе придет, затянет к себе нечистые силы. Прости, Господи, мои прегрешения. Тьфу, тьфу, заплевала старуха. Нечистого к вечеру вспомнила греховодница. А за болотом поляна. Потом опять лес пойдет. Как его минуете, будет село. Толстушейном прозывается» если завтра пойдете, то с моим стариком встретитесь. Он завсегда этой дорогой ходит. Бабку укажи нам завтра, тут дуб горелый. Проводи до него. Укажу, родимый, укажу. Бабушка, нет ли какого корма для коней у тебя? Как нет? Есть. Травка сушеная есть. Мой старик еще летом накосил вокруг колод. Сейчас покажу, где взять. И хозяйка пошла к выходу. Вернувшись в избушку, хозяйка растерила на полу сена и, выйдя гостям, сказал, «Ложитесь-ка с Богом, родимые, спать. Завтра поди, рано подниметесь». А сама, несмотря на жару в избе, залезла на печь. Полон. Оставим на время наших путников, отдыхающими в избушке пасечника в лухоком Муромском лесу, И перенесемся на берег Волги, в бедную лачугу-землянку, которая так памятна Даниле, потому что там он встретился с девушкой Настей, навсегда покорившей его сердце. Это та самая Настя, о которой он мечтает всякий день и всякий час, и которая стремится попасть как можно скорее». Семья рыбака Сазонова отца Насти давно жила на берегу Волги и недалеко от Казани, в верстах от 25 выше по течению. Жили Сазоновы бедно, кое-как, обеспечивая полуголодное существование, но никуда переселяться не собирались. Хоть и видали иногда беды и притеснения от набегавших по временам татар, но в остальном они были свободны, сами себе хозяева. Чего нельзя сказать о тех простых людях, которые жили в русских деревнях и селах под присмотром и угнетением воевод и бояр. Немало таких василенцев было во времена начала закрепощения. Однажды летом проходили они местами русские рати, ходившие по ходам на Казань, и забрел к ним красивый парень. Забрел по делу а потом, пока стояли рати на отдыхе близ их землянки, все свободное время проводил у них то толкуя о чем-то с отцом, то помогая развешивать и сушить с Настей, а больше беседах с Настей. «Сколько интересного и неведомого!» — рассказал он им о Москве, о базарах тамошних, о княжеской охоте, о царских богатых выездах, да мало ли о чем. Понравился Данила старикам. А Насте?» Полюбился. Знала Настя, что не увидит больше Данилу и что нет надежд на новую встречу. А все думала о нем, вспоминала каждый день. И в ночной тиши и тьме лицо его видела так ясно, будто только вчера с ним рассталась. Стояла осенняя ночь, Настя не спалось. Вдруг в дверь землянки постучали громче, послышались грубые крики, Настя с испугом глядела в темноту, встала мать, спичи, слез отец, дверь слетела с петель, и в лачугу ворвалась громкая татарская ругань. Татары кремнем высекли огонь на труд и поднесли к факелу, вспыхнуло пламя Я и осветило землянку ее испуганных обитателей. На ломаном языке они требовали денег. Какие деньги могли быть у бедного рыбака? Он еле-еле сводил концы с концами».